Я молча смотрел на шефа, совершенно ошеломлённый его откровенностью. Он ехидно прищурился и обрушил на меня очередную порцию слов. Только не вздумай жаловаться, что тебя с самого начала собирались использовать, и молоть всякую чушь в таком духе. Кто кто? А уж ты от моей затеи выиграл больше всех. Что бы ты сейчас сделал? Если бы я не затащил тебя, въехав, Стонал бы жалобно, просыпаясь по утрам, Сожалея, что очередное чудесное видение Оказалось пустым сном, И теперь тебе надо возвращаться К опостылевшему существованию. Чем ты его скрашивал, Когда становилось совсем уж тошно? Банкой пива, поисками пива, великой любви и размышлениями о том, как тебя однажды оценят по достоинству. Но ну вот я и оценил и в качестве аванса предложил тебе куда более увлекательный способ проводить время. Несколько лет ты был совершенно счастлив. Может быть, сейчас тебе кажется, что это не слишком долгий срок, но можешь мне поверить, Счастье не является нормальным состоянием для человеческого существа, а уж для такого, как ты, тем более. Ребята вроде тебя рождаются, чтобы неотрывно смотреть во тьму. Помнишь, когда-то давно тебя испугали эти слова, сказанные одной старой ведьмой? Потому-то ты и испугался, что в глубине души знал. Так оно и есть. Всё, что вы говорите, правда, признал я. Вы действительно предложили мне достойную замену, какие могут быть возражения? Но зачем вы так яростно на меня набросились? Ту же самую информацию можно было изложить совсем другими словами. Для вас пустечок, а мне было бы не так паскудно. Вы говорите, что рассчитываете на мою помощь, а ведёте себя так, словно вам по зарез припекло со мной рассориться. Так оно и есть, отчасти, согласился Друпфин. Его бесстрастный взгляд добил меня окончательно, поскольку был куда более красноречив, чем слова, которым при желании вполне можно было бы Не поверить, уж сколько раз этот тип меня разыгрывал в воспитательных, так сказать, целях. Не драматизируй ситуацию, Сэр Макс, холодно добавил шеф. Я о тебе забочусь, между прочим. Когда пустое сердце примет меня, я исчезну навсегда, по крайней мере, из твоей жизни. Было бы неплохо, если бы к этому моменту Ты окончательно уяснил, что я не добрый дядюшка и не твой лучший приятель, а просто случайный попутчик. Мы прошли вместе добрую сотню шагов по коридорам чудес, но это не значит, что тебе будет о чем сожалеть после того, как я скроюсь за поворотом. А то с тебя станется ходить в трауре несколько дюжин лет к ряду. Впрочем, пожалуй... Я несколько поторопился. Ты всё ещё куда более обитчив, чем следовало бы, а нам предстоит провести вместе несколько тяжёлых дней. Теперь ты будешь сверлить меня сумрачным взором и дуться по тёмным углам. Впрочем, ладно, магистры с тобой и сверли, дуйся. Сейчас мне от тебя требуется не обожание, а помощь. Насколько я знаю, ты уже успел научиться говорить спасибо не языком, а поступками. Вот и примени сие полезное знание на практике. Договорились? Просто скажи мне спасибо напоследок, и всё будет отлично. Отлично. Уже никогда ничего не будет, огрызнулся я. Впрочем, это Мои проблемы, разумеется, вы можете на меня рассчитывать. Рассказывайте, что от меня требуется, я вас внимательно слушаю. Только не вешайся в упорной. Ладно? Неожиданно весело подмигнул мне Джуффин. Можешь мне поверить, я не такая большая потеря, как тебе сейчас кажется. Да, наверное. Тем не менее, мне еще некоторое время будет так казаться. Тут уж ничего не попишешь. Давайте поговорим о деле, ладно? С удовольствием, согласился он. Значит так, сэр Макс, сначала нам предстоит рутинная работа. Усыпить всех жителей Еха, чтобы под ногами не путались люди. Разумеется, я полностью согласен с твоим предложением. Это было первое, что пришло в голову и мне самому. Орден семилистника тоже будет дрыхнуть в полном составе во главе с магистром Нуфлиным. Я его так напугал, что самому страшно стало, едва вспомнил потом, что это мои собственные дурацкие выдумки. Я невольно улыбнулся, потому что знал, как это бывает. Иногда врёшь так вдохновенно, что сам начинаешь верить собственным словам, а потом какое-то время не можешь вспомнить, как обстоят дела в действительности. А улыбнувшись, я сразу же поморщился от боли в груди, потому что разум услужливо шепнул мне через несколько дней: он исчезнет. И чьим словам ты будешь вот так понимающий улыбаться по дюжине раз на дню? Черт! Что бы там ни говорил Джуффин, как бы он ни старался разбить мне сердце этой фразой, непременно воспользовался бы автор какого-нибудь романа. Но я по-прежнему не мог воспринимать его в новом качестве, чужого и, в сущности, малознакомого слова. человека, связанного со мной только своеобразными деловыми интересами, о которых я до сих пор имел очень смутные представления. Не отвлекайся, сухо сказал шеф. Он как всегда был в курсе скачков моего переменчивого настроения. Правда, на сей раз оно скакало от просто паршивого к отвратительному и обратно. А вот после того, как мы уложим всех баеньки, Начнётся самое интересное, продолжил Джуфсин. Надо отдать должное сообразительности сэра Мельфара. Он оказал мне большую услугу, заявив, что надо будет найти жертву. Если бы я сам подал эту идею, это было бы, ну, скажем так, не совсем правильно. Потому что вы собираетесь предложить себя в качестве этой самой жертвы, понимающе кивнул я. В любом случае, кто ж вам даст? Вы у нас человек ценный. Общеизвестно, что соединённое королевство без вас загнётся. Кстати, я почти уверен, что именно так оно и будет. Не преувеличивай, усмехнулся шеф. Не настолько я значительная персона, просто хорошо умею прикидываться таковой. Кстати, «Неужели ты не обратил внимания, что в последнее время я почти ничего не делал? Вы и сами отлично справлялись со всеми проблемами, пока я смотрел кино на улице старых монеток. Ну, разве что в историю с мемуарами Йонгем или Халеса мне пришлось вмешаться, да и то лишь потому, что твое безумное предложение разбудило во мне любопытство». — А не будь меня, сэр Шурф, вполне обошелся вы собственными силами. — Сэр Шурф подал в отставку, — напомнил я. — Его отставка продлится ровно до того момента, пока не закончится наша эпопея с пустым сердцем, — отмахнулся Джуфин. — Потом ты пошлешь ему зов, и он вернется, никуда не денется. — Ладно, — кивнул я. Но всё равно я не думаю, что ваше предложение принести себя в жертву будет принято на ура. Не блудят, согласился он. Поэтому я даже не стану его произносить. Вместо этого мы принесём в жертву тебя. То есть мы с тобой просто скажем ребятам, что лучшей кандидатуры, чем ты, не найти. У тебя два сердца. Меч короля мененна в груди и прочая мистическая чепуха за пазухой, если я скажу, что ты единственный, у кого есть шанс остаться в живых после этой передряги. Это прозвучит достоверно. Вполне усмехнулся я. Правда, возражения всё равно будут. Ты так думаешь? Сочувственно сказал Джусфин. Что ж, Значит, тебе предстоит сюрприз, который ты, возможно, сочтешь неприятным. Возражения, скорее всего, все-таки прозвучат, но очень вяло. Ровно настолько, насколько этого требует хороший тон. Ты славный парень, сэр Макс, но это не имеет никакого значения. Ты чужой в этом мире, и всегда станешься чужим человеком. а чем больше твоё могущество, тем меньше простой человеческой любви остаётся на твою долю. И магистры с ней вот уж без чего можно обойтись, поверь моему опыту. Посылать тебя на верную смерть наши коллеги всё-таки вряд ли стали бы, а вот рискнуть они тебе позволят с лёгким сердцем, не в первый раз в конце концов. Ладно. Если вы так говорите, значит так оно и есть, кивнул я. Честно говоря, мне уже было всё равно. Мне кажется, что надо бы постараться оставить ребят в живых. Неожиданно мягко сказал Джуксен. Поэтому я и выбрал тебя в помощники. Ты к ним привязан, и в данном случае это хорошо. К тому же, в твоём распоряжении есть куча способов обезвредить человека, не прибегая к убийству. А теперь будет ещё больше. Давай руку. Я покорно протянул ему левую руку и только потом решил спросить, зачем это нужно? Маникюр тебе сделаю, беззаботно отозвался шеф. Только не отвлекай меня расспросами. Эта процедура требует всего моего внимания. Теперь Джоффин был весел, как птичка, обнаружившая кормушку. Кажется, даже помолодел на пару сотен лет. Я и не заметил, когда он успел извлечь из бездонных ящиков своего письменного стола флакончик с чёрной тушью и тонко отточенную деревянную щепку. Уверенным движением опытной маникюрши Джоффин уложил мою руку на стол. и принялся что-то чертить на ногтях. Через несколько минут он что-то удовлетворённо проборчал себе под нос и взялся разукрашивать мою правую конечность. "Ну вот и всё", торжественно заявил шеф, закончив работу. "И не бойся мыть руки, этот состав смыть невозможно, даже если очень постараешься. Что ж, теперь я могу передать тебе твоё «Новое снаряжение!» С этими словами он извлек откуда-то из-под лаохи хорошо знакомую мне шкатулку. В этой шкатулке Шурф Лонли Локли хранил свои смертоносные перчатки. Я ни на секунду не сомневался, что они по-прежнему там. С тех пор, как сэр Шурф поступил на службу в тайный сыск, эти опасные вещицы перестали быть его личной собственностью, Он не мог забрать их с собой при всем желании. — Вы хотите, чтобы теперь их носил я? Слова с трудом отрывались от моего языка. Они сами знали, что не нужны, и без них все ясно. — Разумеется, мне они без надобности, и сам кое-что умею, — усмехнулся шеф. О тебе пригодятся, когда будешь отбиваться от коллег. Заранее уверен, что ты постараешься использовать только правую перчатку, а не левую. Поэтому с лёгким сердцем отдаю тебе обе. Можешь примерить. Не бойся. Я начертил на твоих ногтях защитные руны в точности такие же, как у Шурфа. Главное, ни в коем случае не прикасайся руками к другим частям своего тела, а то Знаю я тебя, решишь почесать нос по привычке и сам не успеешь заметить, как умер. Но я не хочу носить эти перчатки, запротестовал я. Зачем они мне? Я и без них довольна, а парсин. Конечно, ты не хочешь, согласился Джофин. Именно поэтому они должны принадлежать тебе. Такое оружие можно доверить только человеку, который не жаждет им обладать. Хорош бы я был, если бы отдал эти перчатки Сарукофе или тому же Мелифару. В таком случае отдайте их, но Минор иху посоветовал я. Он точно начнёт отказываться, я его хорошо изучил. Ну, откажется он, и что дальше? Пожал плечами Джуффин. Извини за откровенность, сэр Макс, но твой протеже слишком глуп, чтобы правильно распорядиться этими перчатками. И вообще, бери и не рассуждай. Это не подарок, а приказ, или моя личная просьба, если тебе так больше нравится. Формулируйте, как хотите, мне от этого не легче. Вздохнул я не охотно надевая перчатки сначала парализующую правой а потом с трудом преодолевая внутреннее содрогание смерптоносную левую ну и как же они действуют растерянно спросил я когда понял что никаких особенных ощущений мои руки не испытывают обыкновенно Сара Шурфу было достаточно просто поднять руку. Впрочем, на это у тебя, хвала магистром, пока не хватит могущества. Всё к лучшему. В отличие от него ты не умеешь контролировать свои движения, а уж желания. Поэтому тебе придётся слегка прищёлкнуть пальцами, так словно ты собираешься выпустить смертный шар, и перчатки оживут. Можешь не репетировать, и так всё. получится. Ладно, снимай пока это украшение и спрячь его понадёжнее. В ближайшие дни оно тебе будет без надобности. А то может выйти на угол и потренироваться на живых людях, усмехнулся я. Перчатки, впрочем, я снял поспешно и с неописуемым облегчением, аккуратно убрал их обратно в шкатулку, коковую тут же Он меньшел и спрятал в пригоршне самый надёжный сейф. Мне пришло в голову, что, возможно, никто не станет заставлять меня пускать перчатки в дело, а быть их хранителем, что ж, милое дело, мне так даже спокойнее. Вы как хотите, а я буду пить кофе, объявил я, проворно вытаскивая чашку из щели между мирами. Если вам это очень мешает, можете меня убить. иных вариантов не существует. Делай, что хочешь, Джуфин бризгливо пожал плечами. Только стол мне не запачкой. Это тоже было нечто новенькое. Прежде шеф никогда не поднимал шум из-за бардака на своём столе. Зачем тратить слова, когда можно просто вызвать какого-нибудь из младших служащих и ликвидировать безобразие. «Ладно уж, как-нибудь не запачкаю», — вздохнул я, извлекая из щели между мирами здоровенную бумажную салфетку. Джоффин одобрительно наблюдал, как я раскладываю эту простыню на столе. Кажется, он и правда опасался, что я загажу его суверенную территорию. Но дела. Несколько глотков кофе сделали полезное дело. Я наконец-то начал соображать. И у меня сразу родился очень хороший вопрос. Слушайте, а почему бы нам просто не усыпить всех ребят вместе с прочими горожанами? Всё лучше, чем рассказывать им дурацкие сказки, будто я собираюсь мужественно отдать жизнь за всё человечество и сражаться мне ни с кем не придётся. Если бы это было возможно, я бы вообще не стал заводить с тобой разговор. Зачем мне лишние хлопоты, равнодушно отозвался Джуфин. Но почему же невозможно, удивился я. Потому что пустое сердце не расцветёт, если ради него не будет бодрствовать хотя бы полдюжины человек, объяснил он. Пустому сердцу необходимо, чтобы хоть кто-то сражался за право к нему приблизиться. Оно, знаешь ли, любит внимание. но вполне готова обойтись небольшой аудиторией но меня одного и даже нас двоих явно недостаточно а вот если к нам присоединятся к примеру коф мелифар ну минорих и лукхи дело считай в шляпе